Герасим. Что изволите? Тебе, я думаю, неприятно это. Ты извини меня, я не могу подняться. Помилуйтесь. Отчего же не потрудиться? Ваше дело больное. Герасим, пожалуйста, помоги мне. Пойди сюда. Подними меня, мне тяжело одному. Ваше дело больное. Герасим, пожалуйста, снеси меня на диван. Спасибо. Как ты ловко, хорошо всё делаешь. А вот что, подвинь мне, пожалуйста, стул этот. Нет, вот этот, под ноги. Мне легче, когда у меня ноги выше. Мне лучше, когда ноги у меня выше. Подложи мне вон ту подушку. Герасим, ты теперь занят? Никак нет. Тебе что делать надо еще? Да мне. Что ж делать? Все переделал. Только дров наколоть на завтра. Так подержи мне так ноги повыше, можешь? Кажется, когда ты держишь ноги, Я не чувствую боли. А чего же? Можно. А, а дрова-то как же? Не извольте беспокоиться. Мы успеем. Иван Ильич велел Герасиму сесть, держать ноги и поговорил с ним. Странное дело.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 Ничего не выйдет. Кроме еще более мучительных страданий и смерти. Его мучила эта ложь. Мучило то, что не хотели признаться в том, что все знали, и он знал. И хотели, и заставляли его самого принимать участие в этой лжи. Ложь. Ложь это совершаемая над ним накануне его смерти.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 Как бы ты не больной, а то от чего ж не послужить. Все умирать будем, от чего ж не потрудиться. А по утрам приходил другой лакей, Пётр. Не прикажете ли чаю? Нет. Ему нужен порядок, чтоб по утрам господа пили чай. Не угодно ли перейти на диван? Нет, оставь меня. Ему нужно привести в порядок горницу, и я мешаю. Я — нечистота, беспорядок. Что прикажете? Часы. Половина девятого. Там не встали никак нет сынок ваш ушли в гимназию а проской ёдор приказали разбудить их если вы спросите прикажете нет не надо да чаю принеси Шесть. чем бы задержать его да лекарство пётр подай мне лекарство от чего же может быть еще поможет лекарство поможет Все это вздор, обман Нет, уж не могу верить Но боль-то Боль-то зачем? Хоть на минуту затихла бы Что прикажете? Нет, иди Принеси чаю Слушаюсь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 Умыться и рубашку чистую. Доктор, к вам. Я холоден, мороз здоровый, а я обогреюсь. Ну что, как? Как вы провели ночь? Все так же ужасно, боль не проходит, не сдается хоть бы что-нибудь. Да, вот вы больны всегда так ну теперь, кажется, я согрелся. Даже аккуратнейшая Прасковья Федоровна ничего бы не имела возразить против моей температуры. Ну, здравствуйте. Сейчас пульсик померяем температуру. Иван Ильич знает твердо и несомненно, что все это вздор и пустой обман. Но когда доктор, став на коленке, вытягивается над ним, прислонив ухо то выше, то ниже, и делает над ним значительнейшим лицом разные гимнастические эволюции, Иван Ильич поддавался этому, как он поддавался, бывало, речем адвокатов, тогда как он уж очень хорошо знал, что они все врут и зачем врут. Да ведь он не слушается, не принимает вовремя, а главное – Ложиться в такое положение, которое, наверное, вредно ему. Ноги кверху. Ничего, больные часто выдумывают такие странности. Но можно простить. Ничего опасного тут нет. Я отошлю, Герасима. Сама с тобой посижу. Нет, иди. Ты... Очень страдаешь и... Все равно. Прими опиума. Хорошо.